Глава сороковая. Наряжаться навстречу я не стала, но макияжем решила не пренебрегать, чтобы не чувствовать себя на фоне загорелой цветущей ляны пожухлым офисным кактусом. Последние две недели из-за плотного графика я мало гуляла и питалась в основном фастфудом, так что результат, как говорится, на лицо. Красивая такая. Резюмирует Витя, пройдясь по мне взглядом от высокого конского хвоста до носков кет. С ним этой головой в джинсах? и я. Ты мне льстишь. Ни разу смотрю на тебя и сам себе завидую. Я щурюсь. Ты такой романтичный в последнее время, что даже подозрительно. Ничего подозрительного. Просто соскучился по тебе. Витя тычется носом мне в лоб. Ни разу на две недели не расставались. В этой поездке я будто еще больше стал тебя любить и ценить. В голове всплывает фраза Леры о перекрестном спаривании свиней, заставляя меня оглядеть Витю с удвоенным вниманием. И откуда такое прозрение? В смысле, с чего вдруг? Не знаю. Он пожимает плечами. Наверное, из-за Лианы. Я прекрасно к ней отношусь, сама знаешь, но в близком общении с ней сложно. В каком смысле? У нее потребительское отношение к противоположному полу. Я в курсе, что Рафа везде за нее платит, но я-то не Рафа, и у нас другие отношения. И дело не только в деньгах, как бы правильно сказать. Она не самостоятельная, что ли? Витя сосредоточенно морщит лоб. Ей рядом постоянно нужен кто-то, чтобы исполнять ее хотелки. Сумбурно, наверное, объясняю. В общем, ты другая, и мне это нравится. Выслушав его, я испытываю желание вступиться за Лиану. По Витиным словам, она выходит меркантильной прилипалой, но это совсем не так. Она много лет ведет блог, зарабатывая на рекламе. Каждый день генерировать новый контент не так легко. Я пару раз пробовала и быстро сломалась. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мысли с Ляной разные. Но это не значит, что она не самостоятельная. Скорее, действует так, как привыкла. Она единственная дочь в обеспеченной семье, любимица папы. А моя мама — учительница со средним окладом, тяжелым разводом и вечной нехваткой времени. Я с детства привыкла к самостоятельности, ибо маму в школе позорить было нельзя. Но это не делает меня лучше. Тебе подхожу я, а Рафаэлю... Я откашливаюсь, прежде чем закончить фразу. «Подходит ли она?» «Я думаю, что ты всем подходишь», — ласково произносит Витя. «Красивая, веселая и самодостаточная. И только моя». «Смотри, разбалуешь меня комплиментами. Начну их каждый день требовать», — усмехаюсь я. «Мне не жалко». С этими словами Витя бросает взгляд на часы. Все, такси подъехало. Пошли». «А вот и они!» Судя по яркому блеску в глазах, Лиана уже начала встречать пятницу. В отличие от меня, она не применула нарядиться. В ушах сверкают модные серьги, плечи красиво обтягивает полупрозрачный топ с эффектом татуировок. Расцеловав ее в обе щеки, я приветственно киваю Рафаэлю, сидящему за столом с неизменным стаканом пива. Встретившись со мной взглядом, он произносит негромкое «Салют» и, приподнявшись, пожимает руку Витя. Выглядит он, как и я, уставшим. заебанным, если уж называть вещи своими именами. Видимо, действительно работает до ночи, как и жаловалась Лиана. Это не мои заботы, напоминаю я себе. Пусть Лиана за него тревожится. Витя выглядит свежим огурцом, и это главное. Так, и что будем пить? Плюхнувшись на стул, я с интересом разглядываю меню, пометуя намерение вести себя весело и непринужденно. Может, бутылку вина закажем? Обещанный детокс, видимо, отменяется. Иронично подает голос Рафаэль. Где твоя сила воли? Я поднимаю глаза в изумлении. Он что, решил меня подначивать? Вообще-то, это я первая планировала шутить. Работы навалилось много. Вандив в него мстительный взгляд, я небрежно перелистываю страницу. Требуется немного сбросить напряжение. Ты, видно, тоже устаешь, судя по кругам под глазами. Эффект двухнедельного отдыха сошел быстро. Вот такая я стерва Если меня кусают, я выдираю кусок мяса в ответ. Так Раф уже не отдыхал две недели. Ляна по очереди смотрит на меня и на него. «Вернулся на следующий день после тебя. Как я и говорила, горы быстро ему надоели». Кончики моих ушей предательски вспыхивают, а сердце заходится в забытом приступе тахикардии. «Они хотя бы деньги за номер тебе вернули?» — мямлю я. «Нет». Не удостоив меня взглядом, Рафаэль мрачно отхлебывает пиво. Пронаеды туда заселились. Встретил их возле отеля, когда они пытались втулить какому-то бедолаге массаж. «Вы о ком?» — Витя смотрит на меня с непониманием. «Про сумку и Рылова, спешно поясняю я. Помнишь таких? С нами учились». «Ты мне ничего не рассказывал!» — ревностно верещит Лиана, повернувшись к Рафаэлю. «Забыл, значит». «Офигеть! Я сутки допрашивала, чтобы узнать, как вы отдохнули, и услышала только одно слово. Нормально! Как оно бесит меня, кто бы знал!» Она раздраженно возводит глаза к потолку. «Рафа, как ужин?» «Нормально». «Рафа, как тебе фильм?» «Нормально». «Рафаэль, как тебе эти джинсы?» «Нормально». «Как будто нельзя что-то другое сказать. Тебе слов, что ли, жалко?» Мне вдруг становится так жалко его, усталого и вынужденного выслушивать град претензий, что я едва не совершаю ошибку, выпалив «Да ладно, чего ты! Нормально на его языке означает хорошо». Не говорю просто потому, что Рафаэль меня опережает. «Достала ты меня!» Сходит он, поднимаясь. Пойду пройдусь.